Глава 20. Отражение и сравнение. Стеллен постучал, и Уиннифред распахнула дверцу кареты. «Всё в порядке», — тихо сообщил он. «Никого нет». Уиннифред подозревала, что служанка была приходящей. В доме отсутствовала комната для прислуги. Колби тоже не мог оставаться на ночь. Первый раз, когда она его видела, лакей был одет в обычный костюм вместо рабочей одежды и явно собирался уходить. «Адаск», — прошептала Уиннифред, «как ты понял, что его нет дома?» Швырнул камешек в окно его спальни. Застонав, Розамонда заворочилась в руках Келлингтона, и Уиннифред вспылила. «Не время шутить. Ты уверен?» «Абсолютно. Я обошел весь дом. В комнатах не горит свет». «Если он послал миссис Даск за тобой, то вряд ли прилег вздремнуть, верно?» Стеллан подал ей руку, и Уиннифред выбралась из экипажа. Под порывами ночного ветра она вмиг озябла. Ожидая, когда юноши вытащат бесчувственную Розамонду, она утирала влагу под носом и оглядывала пустую улицу. Лошади, взятые из конюшни посреди ночи, беспокойно фыркали и били себя хвостами, вскидывая головы. Не меньшее беспокойство, чем животные, проявлял кучер. Стискивая поводья, он поминутно оглядывался и переводил взгляд со своего хозяина на женщину у него на руках. В случае Келлингтона покладистость слуг явно объяснялась бездонностью его кошелька. Дом Даска уставился на них пустыми глазницами квадратных окон. Уиннифред не чувствовала ни волнения, ни страха. Самое ужасное уже произошло, и всё, что ей оставалось, это поквитаться с Даском до восхода солнца. Вытащив Розамунду из кареты, Келлингтон кивнул кучеру, и тот тронулся. Он должен был увезти карету от дома Даска, чтобы тот ничего не заподозрил. А собака вдруг вспомнила Уиннифред, отворяя калитку. На выложенной камнем дорожке красовались светло-коричневые глиняные отпечатки лап. Странно, что она притихла. В Прошлый раз она так лаяла, что сбежался едва ли не весь Лондон. Ты разобрался с ней? Да, я её убил. От неожиданности сердце Уиннифред подпрыгнуло к горлу, а в ушах зазвенел жалобный собачий виск. «Что?» «Бог мой, мисс Бэйл! Я просто усыпил её!» Стелла Нискоса взглянул на неё. «Ты просто колоссально сдаёшь позиции!» Он продемонстрировал ей рука в сюртука, располосованный собачьими когтями или зубами. «Надейся, что она не бешеная», — уязвлённо прошипела Уинифред. Стеллан сверкнул глазами. «Ты тоже надейся, иначе я тебя покусаю». «Прежде чем это случится, Акли, я лично избавлю тебя от мук выстрелом в голову», — мрачно вставил Келлингтон и поудобнее перехватил талию Розамунды. «Уинифред, давай поторопимся». Кажется, она приходит в сознание. Уиннифред вскрыла замок и, пропустив юношей, вошла следом. В холле стояла такая темнота, что очертания мебели и предметов были едва узнаваемы. Где-то в глубине дома с тихими щелчками ходил маятник напольных часов. Отодвинув портьеру, Уиннифред выглянула на улицу. Даск ещё не приехал, но нужно было поскорее связать Розамонду, пока та не очнулась. «Пойдём наверх», — сказала она Келлингтону. Стеллан нагнал их на лестнице, неся свечу в канделябре в виде цапли. Её света хватало ровно настолько, чтобы различить ступеньки в кромешной темноте. Лунифред шла впереди и почти ступила на площадку второго этажа, но обернулась, услышав резкий вздох Келлингтона. Не приходя в сознание и не размыкая век, Розамонда вцепилась ему в шею, Келлингтон завертел головой, но её слабые пальцы не причинили ему особого вреда. «У неё хватает сил сопротивляться, даже когда она без чувств», — восхитилась Уиннифред. «На мой взгляд, ты могла бы поумерить восторг, когда кто-то душит меня», — сдавленно заметил Келлингтон и обернулся к Стеллану. «Не хочешь помочь?» Задумчиво возведя глаза к потолку, Стеллан приподнял канделябр. «Нет, спасибо». К тому же ты должен быть благодарен судьбе за то, что в кои-то веки чувствуешь прикосновение женских рук к своей шее. Хорошенько запомни это ощущение. Отперев дверь кабинета Даска, Уиннифред велела Келлингтону усадить Розамонду в кресла, а стеллану разыскать веревку. Когда он отправился на поиски, она смела с полки все книги и отодвинула стенку шкафа. За ней оказалось пусто. Похолодев, Уиннифред сунула руку в нишу, надеясь, что попросту не разглядела документы. Но Келлингтон раздвинул шторы и зажёг все свечи, которые смог найти, так что в кабинете было светло, как днём. На стенах отпечатались скошенные квадраты оконного света, внутри которых дрожали тени деревьев. Значит, Даск переместил свой тайник. Как на его месте сделал бы любой другой. Разочарованная Уиннифред проверила ящики стола. Письма от Розамунды тоже исчезли. Когда Стеллан вернулся с шёлковым поясом от халата, Уиннифред перевязала руки Розамунды за спинкой стула. На безымянном пальце её руки с изящными продолговатыми ногтями сверкало кольцо — массивный золотой перстень с остро остроогранённым рубином. Затянув узел, сложность которого компенсировала гладкость ткани, Уиннифред поднялась. Она с горечью подумала о том, что снова вернулась в тёмный кабинет с привязанной к стулу девушкой, жертвой, которую необходимо принести. Только в этот раз она подносила платок к лицу заложницы, чтобы стереть кровь. «Уходите», — прошептала Уинифред Келлингтону и Стеллану, видя, что Розамунда начинает клевать головой и проворачивать руки под путами. «Спрячьтесь в соседней комнате и не выходите, если я не позову». Лучше будет, если она решит, что я одна». Стеллан без возражений последовал к выходу, но Келлингтон задержался, нерешительно переводя взгляд Суинифред на Розамунду. «Ты уверена, что справишься?» Уинифред оглянулась на окно. Тьма была непроглядной. Казалось, что наступила самая темная ночь в мире. Но уже через несколько часов горизонт окрасится в нежные цвета утра, и все будет кончено. Раньше ей в голову не приходило, что самые страшные преступления могут совершаться при свете солнца. Я уверенно, спокойно ответила она, и Келлингтон ушёл, прикрыв за собой дверь. Когда Розамунда, постановая и покачиваясь, пришла в себя, Уиннифред обошла стул и присела перед ней. У женщины был расквашен нос, щёки пунцовели, в уголках глаз виднелись следы от высохших слёз». «Голова просто раскалывается», — хрипло призналась она. «Хлороформ — отличная штука», — заметила Уиннифред, беззастенчиво разглядывая Розамунду. «Раньше я просто убивала людей, чтобы они мне не мешали». Это не было правдой. Ей просто хотелось увидеть, как отреагирует Розамунда. К удивлению Уиннифред она лишь улыбнулась. Кожа на сухих губах лопнула посередине. Ты испорченное маленькое существо. Мне странно, что твой жених очаровался тобой даже на краткий миг. Ты ведь создана для греха, а он — нет». Уинифред сохранила равнодушное выражение, но сердце ее гулко заколотилось. «Проводишь аналогии?» Розамунда рванулась вперед, но зашипела от боли и зажмурилась. По движению её плеч Уиннифред догадалась, что женщина пыталась справиться с узлами, стягивающими запястья. Не подавая вида, что заметила это, Уиннифред поднялась, придерживая руку на раненом животе. «Это не то же самое», — сдавлено отозвалась Разамунда и втянула воздух через разбитый нос. И не обманываю себя. Я знаю, что Рой далеко не невинен, поэтому...» Поэтому он и любит меня. Мы всегда ищем в любимых собственные пороки, не правда ли?» Обойдя Розамонду, Уэннифред подобрала с кушетки редикюль и, зайдя ей за спину, вынула револьвер. От усталости и потрясения кружилась голова, а когда она поворачивалась или выпрямлялась слишком быстро, рану в животе тянуло. Уэннифред приложила холодный револьвер ко лбу, чтобы унять головную боль. «Может быть, для вас это так», — медленно произнесла она. «Лично я ищу в любви то лучшее, чего у меня никогда не было. А если ты не прекратишь свои бесполезные попытки выпутаться, я всажу тебе свинец в затылок еще до того, как сюда подоспеет твой любимый». Палец Розамонды с длинным заостренным ногтем, поддевший был один из шелковых узелков, медленно вышел из петли. «Хорошее в нём делает лучше и меня», — добавила Уиннифред, переворачивая нагревшийся револьвер и прикладывая холодную сторону барабана к впадине на виске. «Но знаешь ли, сейчас мне плевать на всё хорошее». «Только не тронь его», — прошептала Розамунда. «Можешь делать со мной всё, что угодно, но оставь Роя в покое, умоляю». Уиннифред промолчала, и Розамунда повернула к ней голову. В её глазах с расширившимися зрачками блестели слёзы. «Прошу тебя». Слух Уиннифред уловил грохот колёс по мостовой. Должно быть, наконец, приехал Даск. Она долго вглядывалась в умоляющее лицо Розамунды, будто вникая в суть вопроса. Когда послышался скрип калитки, Уиннифред медленно ответила. «Я не трону его, если ты будешь вести себя тихо». И внув Розамунда отвернулась и опустила голову. На её крепко сплетённых пальцах побелели ногти. Она молчала даже тогда, когда услышала голос Даска. «Дорогая! Дорогая, где ты?» Он поднялся на второй этаж и теперь шёл по коридору, торопливо, но не бегом. Значит, он до сих пор ни о чём не подозревает. Чтобы Даск не стал соваться в каждую дверь, Уиннифред легонько ткнула Розамунду в плечо. Её пальцы непроизвольно вцепились в крепко стянутую ленту пояса, но тут же выпустили её. «Рой!» — вскрикнула она. «Рой, я здесь!» Даск распахнул дверь кабинета. Он был одет в тот же костюм, но отстегнул воротничок и избавился от галстука. Увидев связанную жену и Уиннифред за её спиной, он застыл. Его блестящий рот перекосился. Уиннифред отняла пистолет от олба и со вздохом направила дуло в затылок Розамунде. «Простите мне мою маленькую хитрость, мистер Даск. Напиши я вам от своего лица, вы вряд ли примчались бы так быстро и в таком благородном одиночестве». Даск нервно облизнул губы, не сводя глаз с Розамунды. «Немедленно выпустите ее, мисс Бэйл «У вас есть, что предложить мне в обмен?» Сжимая и разжимая кулаки, он поднял взгляд на Уиннифред. «Чего вы хотите?» — сквозь зубы спросил он. «Вы и без меня знаете. Передайте мне все бумаги на владение, которые у вас есть, и убирайтесь из города. Тогда я не убью вашу жену и поразмыслю над тем, чтобы пощадить вас». Его отяжелевшие от шрамов веки слегка приподнялись, Он снова посмотрел на Розамунду. «Рой!» — простонала она, едва не плача. В её голосе звучал страх, но не за саму себя. «Пожалуйста, сделай так, как она велит. Не нужно...» «Помолчи, дорогая». Даск поднял руку с короткими пальцами, перетянутыми золотыми и серебряными перстнями. Розамунда умолкла, как по команде. «Мисс Бэйл вы неразумны». В переговорах... «Обычно выдвигают условия, на которые другая сторона в состоянии согласиться». «Думаю, это вы неразумны, мистер Даск», — резко возразила Уиннифред. «Обычно другая сторона с меньшей охотой торгуется, когда к голове ее жены приставлено оружие». «В вашей власти его убрать». «Вы уже знаете, чего я хочу». Опустив руку, Даск легонько кивнул. Его язык прошелся по верхним зубам. «Мисс Бэйл, вы прекрасно понимаете, что я не могу пойти на ваши условия». Уиннифред с холодным щелчком взвела курок и положила палец на спусковой крючок. Но Даск даже не шевельнулся. Он не избегал взгляда Розамунды, напротив, не сводил с неё глаз полных сочувствия. Он выглядел искренним, Уиннифред пришло в голову, что он вот-вот жалостливо надует губы, будто увидев задавленную насмерть собаку. Разамунда ничего не понимала. По её напряжённым плечам пробегала дрожь, часто вздымалась грудь, но она всё ещё не произносила ни слова. Тогда Даск добавил. «Прости, дорогая». Она затаила дыхание, и её плечи опустились. «Что это значит, Рой?» Он не ответил. и она повысила голос до крика. «Что это значит?» Винифред вдруг стала неловко держать в руке револьвер. Она теперь думала не о том, как разобраться с Даском, а только о преданной Розамунде. До этого она ведь ни секунды не сомневалась, что он спасёт свою жену. «Я люблю тебя, дорогая», — ласково сказал он. «Думаю, только ты можешь в полной мере понять, как тяжело мне дался этот выбор». «Никто, кроме тебя, не сумел бы мне этого простить». Розамунда закричала. Вопль её напоминал стон животного, полный бессильной ярости. «Мерзавец! Как ты можешь так говорить?» Она забилась в кресле, и Унифред заметила, как её пальцы снова поддели узел пояса. Бросив быстрый взгляд на Даска, Уиннифред отступила от стула на шаг. Обманутую супругу, конечно, жаль, но ей нужно было успеть на утренний поезд до Хартфордшира. Всё, что Уиннифред могла предоставить Розамунде, — это шанс отомстить. Она уже увидела глиняные ноги своего идола, оставалось лишь показать ей, насколько те хрупки. Честно говоря, не ожидала от вас подобной низости, мистер Даск. протянула Уиннифред краем глаза, следя за тем, как сильные тонкие пальцы Розамонды дёргают путы. Хотя она откровенно уступала Уиннифред по части вязания узлов, сноровки ей было не занимать. А до того момента, пока та освободится, нужно было хорошенько её распалить. «Мне сложно поверить, что на моём месте вы бы поступили иначе, мисс Бэйл», — возразил Даск. Он теперь не смотрел на жену, но та, судя по положению головы, не отрывала от него глаз. «Это бизнес. Всегда есть сопутствующий ущерб». «Сопутствующий ущерб?» — прорычала Розамунда, которой гнев мешал мыслить здраво. Она уже трижды потянула не тот узелок. «Неужели это всё, чем я для тебя являюсь?» Даск сложил вместе толстые розовые губы, гримаса, которая должна была изобразить жалость. На деле же она означала «скуку и раздражение». «Не пойми меня неправильно, дорогая. Я люблю тебя, конечно же». «И спас бы, если бы только смог». «Ты можешь спасти меня», — завизжала Розамунда и судорожно задёргала ленту пояса. Она впала в такую горячую ярость, что и Даск бы заметил, чем она занята, поэтому Уиннифред торопливо вклинилась. «Разве это любовь?» С лёгкой снисходительной улыбкой мужчина перевёл взгляд на неё, И Уиннифред тоже закипела. Даск был ей глубоко отвратителен. Сладкие речи, которыми он потчевал Розамунду, не производили на неё впечатления. Уиннифред видела его насквозь. Такое ничтожество, как он, не заслуживало чьей-либо любви и преданности. «Конечно же, это любовь», — удивлённым учительским тоном возразил Даск. «Это ведь вы не оставили мне выбора, мисс Бэйл». Если сейчас я пойду на ваши условия, и вы освободите мою жену, скажите на милость, чем мы будем жить? Куда мы отправимся? Как я смогу быть ей хорошим мужем, не имея к этому средств?» Розамунда всхлипнула и опустила руки. Неужели она снова клюнула на удочку этого мерзавца? «Моя жена, умнейшая из женщин, что я встречал, добавил он, тоже заметив, что ярость Розамунды поутихла. В отличие от вас, она понимает, какую огромную жертву я приношу. Выпустив из пальцев пояс, Розамонда опустила голову и, кажется, заплакала. Унифред с тревогой осознала, что проигрывает. Пускай каждое слово «Даска» было чушью, на Розамонду эта чушь отлично действовала. «Знаете, мистер Даск?» «Я поделюсь с вами секретом», — сказала Уиннифред и подметила, как напряглась спина Розамунды. «Впрочем, никакой это не секрет. Я влюблена. Я люблю его так сильно, что однажды убила человека, только чтобы его спасти». «И что?» — бросил Даск. «Предлагаете мне убить вас?» «Я рассказываю вам, что такое любовь. Если бы вы любили свою жену, то никогда не предпочли бы жизнь в достатке той жизни, в которой есть она. Своё пошлое низкое чувство вы не имеете права называть любовью. «Мисс Бэйл, мне нет дела до ваших возвышенных переживаний», — устало сказал Даск, потирая лоб. «Я не согласен на вашу сделку. Я не обменяю дело всей своей жизни на женщину. Это вам ясно?» Уиннифред с торжеством отметила, что пальцы Розамунды снова задвигались. На этот раз сосредоточеннее и спокойнее. «Мне ясно, что вы не любите её. Перестаньте давить на моё чувство вины. Я не отдам своего». Даск будто забыл, что Разамунда всё ещё сидит с ними в одной комнате, и это снова начало её распалять. «То, что вы называете своим...» «Никогда вашим не было», — заметила Уинифред. «Вы тянете время», — догадался Даск, — и руки Розамунды замерли. «Зачем? Ждёте помощи?» «Вы полагаете, я не справлюсь с вами самостоятельно», — насмешливо возразила она. «В моих интересах добиться вашего согласия». «Вы его не получите», — холодно ответил он и коротко поклонился. «С вашего позволения я пойду». Он больше не глядел на Розамунду, и она снова принялась за работу. Ей почти удалось освободить одно из запястьей. Уиннифред подняла револьвер. Теперь дуло было направлено в голову не Розамунды, а Даска. «Не торопитесь, мистер Даск». Ей требовались ещё какие-нибудь 10 секунд, но Даск уже повернулся к двери. Тогда Уиннифред отвела револьвер чуть в сторону и пальнула в стену. Отдача отбросила её руку вверх, и Уинифред едва не выронила оружие. Она заставила себя крепче сомкнуть пальцы и снова навела прицел на побледневшего Даска. Ошеломлённый, тот обернулся. И тут Розамунда высвободила руки и вскочила, чуть покачиваясь. Она оглянулась на Уинифред, и по яростному дикому блеску её карих глаз Уинифред поняла, что ей, возможно, придётся выстрелить в неё, Та решила заслонить своего мужа собой. Не решаясь пошевелиться, девушка напряжённо смотрела на Розамунду. Выпавшая из её прически прядь качалась перед лицом от быстрого тяжёлого дыхания. Во взгляде Розамунды на миг промелькнуло понимание. Затем оно погасло, и она повернулась к мужу. «Я знал, что ты справишься, дорогая», — произнёс Даск с такой искренней гордостью в голосе, будто действительно ничуть не сомневался, что так всё и произойдёт. Осталось лишь разобраться с ней. Розамонда молча подошла к диванчику у стены и уставилась на своё отражение в мутном, отливающем чёрном зеркале с крапинками по краям. Уиннифред видела её лицо, прекрасный точёный профиль греческой статуи. В глазах плескался взвешенный, обречённый на поражение гнев. Она ударила в зеркало кулаком, и рубин в кольце расколол серебряное отражение на сотни крошечных копий. Осколки посыпались на диван. Медленно опустив руку, Розамунда подняла самый крупный из них с тонким острым углом. Даск попятился было, но остановился, когда Розамунда повернулась к Уиннифред. Он медленно облизнул рот, точно тот был испачкан мёдом, и привычным расслабленным движением заложил пальцы меж пуговиц сюртука. «Отлично, дорогая. Покончим, наконец, с этим недоразумением». Он не видел лица Розамунды, зато его видела Уинифред. Женщина беззвучно плакала. Слёзы катились по лицу, копились во впадинке под носом и стекали на губы. Теперь ею владела не любовь, а только дикая, безумная страсть. Она обернулась к Даску, в два шага преодолела расстояние между ними и со всей силы вонзила осколок ему в грудь. По острым краям потекла ее собственная кровь. Стекло вспороло ладонь. «Ты никогда не любил меня», — всхлипнула она и, обняв мужа за плечи, вогнала осколок еще глубже. «Никогда». «Никогда!» Даск почти не сопротивлялся. Так он был потрясён. На его жилете расплывалось алое пятно. Уинифред опустила револьвер, наблюдая, как ноги Даска подкашиваются, и рыдающая Розамунда укладывает его на пол. Она вынула осколок и сжала его в ладони. Почти наполовину обогрённый кровью Даска, с другой стороны он окрасился её собственной. Даск разомкнул губы, жадно хватая воздух. Он закашлялся, и на лицо склонившейся над ним Розамунды брызнула кровь. Она невольно зажмурилась, а когда вновь приоткрыла глаза, Даск был уже мёртв. Она взвыла и, не выпуская осколок, привлекла голову мужик себе. Стеклянный кончик вонзился в его плечо, и по серебряной поверхности свежим ручейком побежала кровь. «Рой!» Рыдала Розамунда, покачиваясь и всё крепче стискивая осколок, который уже должен был прорезать её руку до кости, но она будто не замечала боли. Выпустив голову Даска, Розамунда свободной рукой утерла забрызганное кровью лицо и с ненавистью уставилась на Уинифред. Девушка невольно попятилась, хватаясь за деревянный письменный стол у себя за спиной. «Это всё из-за тебя», — прорычала Розамунда. «Ты виновата!» Она попыталась подняться, но споткнулась и упала на четвереньки, заливая кровью подол платья. Осколок зеркала приземлился на ковёр перед ней, и Розамунда, как заворожённая, уставилась на своё отражение посередине, там, где стекло ещё было чистым. Её белая обескровленная рука потянулась и негнущимися пальцами сгребла осколок с ковра. Упала слеза, размыв кровь на серебряной глади. Розамунда едва заметно улыбнулась и подняла глаза на Уинифред. Она поняла, что та задумала, но ничего не успела сделать. Перехватив осколок за другой край, Розамунда взмахом руки вспорола себе горло. Брызнула кровь, и женщина, в тот же миг, потеряв сознание, рухнула телом вперёд. Её голова не коснулась пола. Шея напоролась на осколок, и тот пронзил её до самой кости. Должно быть, она умерла мгновенно. Крови было много, больше, чем Уинифред когда-либо видела. Она пропитала платье Розамунды, ковёр, и всё продолжало растекаться. Сглотнув и торопливо подобрав юбки, Уинифред переступила лужу под Розамундой и поспешила прочь, но задержалась у зеркала. На круглом кованом основании остался один крупный треугольный осколок. В нём отражалось бледное, пылающее ужасом лицо. Уинифред не чувствовала страха, отвращения, горя, ничего из того, что показывало ей зеркало. Но ей было не привыкать доверять лицам больше, чем чему-либо ещё. Повинуясь порыву, Уинифред, содрогаясь, оглянулась на Розамунду. Без спиц с цепочной подвеской её волосы разметались по ковру. В темноте было не различить, что из пятен на ковре, чёрные локоны, а что кровь. На эту ночь отчаяние сделала Уиннифред бесстрашной. Или безрассудной, как сказал бы мистер Уоррен. Не таясь, она выпрыгнула из кареты точь-в-точь точь у входа в розу востока и вошла, оттолкнув вышибалу. Ей надоело защищаться. Теперь, когда она пошла в атаку, оружие с лёгкостью подчинилось ей и охотно легло в ладонь. Мужчина хотел было схватить Уиннифред за плечо, но его руку перехватил Келлингтон. Поосторожнее, мрачно предостерёг он. Стеллан протиснулся следом и, раздвинув шторы из звонких стеклянных бусин, запер входную дверь. Вышибало дёрнулся, но Келлингтон схватил его за вторую руку. «Вот именно, приятель», — заметил Стеллан. «Ты что, не видишь, что она вооружена?» Растолкав недоумевающих посетителей в комнате ожидания, Уиннифред прошла в коридор. С легкой руки Даска роза востока преобразилась. Стены были оклеены бумажными обоями пурпурного цвета и увешаны картинами с изображениями обнаженных женщин, а пол блестел от восковой мастики. У каждой двери в подсвечнике стояла зажжённая свеча, которая означала, что комната занята. Уинифред медленно поднялась по узенькой винтовой лестнице. Каждая ступенька была обита тёмно-фиолетовым ковром, и у Уинифред начинала рябить в глазах от яркости красок. На втором этаже тоже не оказалось комнаты без свечи у входа. Одна из них была потушена, но в комнате оказалась только девушка в розовом корсаже, оттеняющим её медно-коричневую кожу. Она поднялась на взбитой постели, но, увидев Уиннифред, перебросила одну на ногу на другую и снова откинулась на подушки. Стиснув зубы, Уиннифред молча закрыла дверь и оперлась на неё спиной. Окно в конце коридора было зашторено, но ей казалось, что в зазоры пробивается свет утра. «Где же Даск организовал свой кабинет?» Уинифред принялась спускаться. Её нога соскользнула со ступеньки, и она едва успела ухватиться за верхний ряд балюстрады. Деревянный плинтус содрал ей кожу на подбородке. Боль от резкого движения разлилась от туго перебинтованного живота до самых ног, и она еле сдержала мучительный стон. Яростно смаргивая слёзы с ресниц, Уинифред подтянулась на руках, нащупала ногами лестницу — и уставилась на едва различимую полосу света перед собой. В тени высокой деревянной балюстрады скрывалась ещё одна дверь. Рывком подняв себя, Уиннифред обогнула перила и распахнула её. Олбрук сидел, уронив голову на стол. Рядом горела маленькая керосиновая лампа. Услышав скрип петель, он встрепенулся и, сдвинув очки, потер глаза. «Господин Даск, я...» Холбрук поднял голову и умолк. Не прицеливаясь, Уиннифред подняла револьвер. «Где ваши друзья, мистер Холбрук?» — тихо спросила она, шагая к столу. Платье колыхалось при каждом её шаге. «Неужели все пули достанутся вам одному?» Холбрук сглотнул, но не ответил. Он не отрывал широко распахнутых рыбьих глаз от Уиннифред, даже когда та приблизилась к столу вплотную и приставила дуло револьвера к его гладкому лбу. «Чего вы хотите?» — прошелестел он, смыкая дрожащие серые руки. Она хотела вернуться в Хэзервудхаус. Она хотела обнять Теодора и пролить все до последней слезы на его плече, не чувствуя угрызений совести. «Возможно...» Сейчас он единственный, кто понимает, каково ей. Она хотела забраться в могилу, обнять исхудавшее маленькое тело Лауры и позволить закопать себя вместе с ней. Но вслух она произнесла «Я хочу вышибить вам мозги». Должно быть, что-то по-настоящему страшное отразилось на её лице, потому что у вечно бесстрастного, склизкого, холодного холбрука вдруг задрожали губы. Уиннифред знала, что оставит его в живых, Ей не пришлось убивать Даска лишь благодаря чистой случайности. Не стоило и надеяться, что при таком количестве свидетелей смерть Холбрука сойдёт ей с рук. К тому же трон не может долго оставаться пустым. На место трусливого Холбрука рано или поздно пришёл бы другой человек, менее расчётливый и более кровожадный. Но Холбруку совсем не обязательно об этом знать. За этот день, пожалуй, худший в её дрянной жизни, Уиннифред хотелось вознаградить себя хотя бы выражением ужаса на его лице. Холбрук хотел было вскочить из-за стола, но Уиннифред многозначительно приподняла брови, и он рухнул обратно в кресло. Она никогда раньше не видела, чтобы краска так стремительно сходила с лица. Он посерел и взмок в считанные секунды. Мисс Бэйл, прошу вас, умоляюще забормотал он. Я не хотел, вы ведь крыса Холбрук, ласково сказала Вынифред, пальцем поглаживая спусковой крючок. Вы всегда чуете течь в корабле. Что заставило вас задержаться на этот раз? Вы Холбрук сглотнул. Умоляю, я сделаю всё, что угодно. Уиннифред почувствовала, как из ссадины на подбородке медленно, щекоча кожу, течёт кровь. Она вытерла струйку тыльной стороной ладони и приказала «Выйдите из-за стола». Он замешкался, и Уиннифред добавила «Я не стану повторять дважды». Помогая себе дрожащими руками, Холбрук выбрался из-за стола. Одной рукой он крепко вцепился в собственное плечо, а другой — в пуговицы на животе. Из-за этого жалкого, трусливого червяка погибло столько людей, что даже Келлингтон наверняка запутался бы в подсчётах. Уиннифред опустила револьвер, уверенная, что он не посмеет напасть на неё. На колени. Холбрук рухнул ей под ноги. Мучительно содрогаясь всем телом и не поднимая головы, он замер. В отличие от других мужчин, которым Уиннифред когда-либо грозила оружием, Холбрук ни капли не сомневался, что она пустит его в ход. Либо страх ослеплял его, либо он был умнее их всех. И сейчас ей даже не понадобилось оружие, чтобы поставить его на колени. «Вы ненавидите меня?» — холодно улыбаясь, спросила Уиннифред. «Отвечайте честно». Немного погодя, Холбрук кивнул. «Да». «Вы боитесь меня?» На этот раз ответ прозвучал быстрее, без всякой задержки. «Да». «Значит, вы ещё на что-то годитесь», — заключила Уиннифред. Тяжело дыша, Холбрук поднял на неё полные ужаса и облегчения глаза. Так смотрела бы рыба на отложенный в сторону разделочный нож. «Нужные документы у вас?» «Да, мисс Бэйл», — торопливо ответил он. «Мистер Даск привёз их пару дней назад. Прикажете принести?» «Нет», — отрезала Уиннифред и отвернулась, вытаскивая из рукава платок. «Вы отдадите их мисс Гэмстон и продолжите приглядывать за всем. Для меня». «Как?» Холбрук сбился, тяжело поднимаясь с колен. Его воротник потемнел от пота. «Как с господином Даском?» Обтерев подбородок и испачканные в крови пальцы, Уиннифред аккуратно завернула револьвер в платок. «Именно так». «Но есть небольшое отличие. Знаете, какое?» Под её взглядом он выпрямился, часто моргая, но его глаза всё равно заблестели от слёз. Уэнифред не чувствовала никакого удовлетворения от того, что имела над ним власть. «Какое?» — охрипшим голосом спросил он. Уэнифред отвернулась. «Меня ты не предашь», — сказала она.